Глава 7. На следующий день они занимались чистописанием. Мак должен уметь не только правильно произнести кодовские слова, но также и записывать их правильно, выписывая каждую букву подобающим образом, вещал мастер Тиобальд. Слова аркана должны быть выведены на пергаменте точно, тщательно, аккуратно и нежно, иначе они не будут иметь никакой силы. стоит написать к примеру слово ширак, дрогнув рукой на букве а и сделав закорючку в букве к длиннее, чем нужно, и мак, которому нужен свет, останется в темноте. Большинство учеников мастера Тиабальда из-за естественной детской неуклюжести очень неловко обращались с чернилами. Их неумело отченённые перья делали всё что угодно, но только не то, для чего они были предназначены. Ращеплялись, брызгались, гнулись, ломались и выскальзывали из пальцев. Так что в итоге на лицах мальчиков неизменно оказывалось больше чернил, чем на бумаге, если только они не опрокидывали на свиток чернильницу, что случалось регулярно. Любой, кому случилось бы зайти в школу после полудня в день занятий чистописанием и обнаружить перед собой перемазанные чернилами лица и руки бесчисленных маленьких демонов, наверняка подумал бы, что по ошибке завернул в бездну. Именно так думал Антимодос, переступая порог школы. Это и еще внезапные воспоминания о его собственных занятиях в классе. Воспоминания, вызванные в основном запахом, запахом маленьких тел, вспотевших от жары в комнате, капустного супа, готовившегося на обед, чернил и нагретых овечьих шкур, заставило его уобнутся. Архимака Антимодыс очень медленно провозгласила служанка, опасаясь переврать имя именитого посетителя. Антимодыс задержался в дверях. 12 красных измазанных встревоженных лиц поднялись от работы и смотрели на него с надеждой. «Спаситель», — говорили их глаза, — «ты тот, кто освободит нас от нашего тяжкого труда». Тринадцатое лицо оторвалось от работы, но не так быстро, как остальные. Этот, судя по всему, тщательно выполнял свою работу, и только когда она была закончена, поднял голову, чтобы посмотреть на посетителя. Антимодос был рад, очень рад видеть, что на этом лице почти не было чернильных пятен, не считая одного возле левой брови, и что это лицо выражало не облегчение, а скорее не удовольствие, как если бы не одобряло того, что его работу прервали. Но как только обладатель лица узнал архимага, недовольство быстро исчезло. Мастер Тибальд поспешно поднялся из кресла, умудряясь выглядеть одновременно услужливо, внушительно, сердито и взволнованно. Он недолюбливал Антимодоса, потому что подозревал и не без оснований, что архимаг возражал против назначения Тибальда главой школы и голосовал против него на собрании конклава. Антимодос оказался в меньшинстве, так как сам Парсалиан привёл очень веские доводы в пользу Тибальда. Тот был единственным кандидатом. Что ещё они могли с ним сделать? Даже друзья Тиабальдо соглашались с тем, что он никогда не продвинется дальше статуса посредственного мага. Многие, и первым среди них был Антимодис, задавались вопросом: а как собственно Тиабальдо удалось пройти испытание? Парсалиан всегда уклонялся от ответа, когда Антимодис заговаривал об этом, так что Архимангу пришлось остаться при своих догадках. Он считал наиболее вероятным, что Теобальду помогли, поставив условия, что он займется обучением детей, работой, которую никто больше делать не хотел. Это было наилучшим объяснением. Сам Антимодос, если бы ему пришлось выбирать, предпочел бы отправиться на гору не беспокойсь, чтобы учить гномов пиротехники, нежели преподавать основы магии сопливым человеческим детям. Тот же выбор сделал бы любой другой уважающий себя маг. Антимодас был вынужден признать, что Парселиан и другие члены конклава были правы. Тибальт не был выдающимся учителем, но он следил за тем, чтобы мальчики у девочек была своя школа в Палантасии, которая управляла лишь немногим более способные волшебницы, изучили основы, а это было всем, что от него требовалось. Он никогда не зажёг бы огня таланта и интереса в обычном ученике, но там, где огонь уже горел, мастер Тибальт поддерживал его. Два мага разыгрывали дружелюбную встречу перед учениками, Приветствую вас, мастер. И я несказанно рад вас приветствовать, господин архимаг. Антимодас был убийственно вежлив, приветствуя Тибальда, щедро росточая похвалы к власной комнате, хотя для себя определил её как невыносимо жаркое, душное и грязное помещение. Мастер Тибальд, в свою очередь, также не скупился на лесть и проявление дружелюбия, поскольку был уверен, что Антимодас подослан парсалянам для проверки школы. Кроме того, Тибальд был страшно оскорблён тем фактом, что Антимодас бесцеремонно облачён в роскошный плащ из лучшей вети шерсти, цена которого была намного больше годового дохода самого мастера. Ну что же, отлично, господин архимаг. Дороги всё ещё покрыты снегом? Нет, нет, мастер, уже расчищены, даже на севере. Ах, так вы прибыли с севера, не так ли, господин архимаг? Из лемеша, невозмутимо сказав Антимодас. Вообще-то он путешествовал гораздо дальше на север, чем до этого живописного тенистого городка, но не был намерен обсуждать свои поездки с Тибальдом. Мастер Тибальт не одобрял путешествия куда бы то ни было. Он осуждающе поднёс брови, отвернулся от Антимодоса и поспешил закончить беседу. "Мальчики, на мою долю вы полагаясь представить вам господина Антимодоса, архимага ложи белых мантий". Ученики с энтузиазмом проаррели слова приветствия. «Мы практиковались в письме», — сказал Теобальд, — «и уже почти закончили на сегодня. Возможно, господину Архимагу захочется взглянуть на наши работы?» На самом деле Антимодоса интересовала работу только одного ученика. Но он торжественно походил между рядами и с притворным интересом просмотрел буквы, которые были написаны как угодно, только неправильно, и даже слегка развеселился при виде игры в крестики-нолики на пергаменте одного из учеников. который безуспешно пытался скрыть следы игры, перевернув чернильницу и размазав ее содержимое по бумаге. «Неплохо», — заключил Антимодос. «Неплохо. Весьма творческий подход». Он подошел к парте Рейслина своей истинной цели, задержался возле него и с искренним восхищением сказал. «Прекрасно сделано». Мальчик, сидевший за Рейслином, издал неприличный звук. Антимодос резко повернулся. «Простите, господин». У нас была капуста на обед. Антимодос отлично знал, что причиной звука была не капуста и что он означал, и тут же понял свою ошибку. Архимаг помнил, как ведут себя дети. Он и сам был немного шалопаем в юности. Ему не следовало хвалить Рейслина. Другие мальчики завистливы и мстительны. Рейслину придется заплатить за эту похвалу. Пытаясь найти способ исправить свою ошибку, готовый выискать какой-то недостаток, в конце концов, совершенства не существует. Антимода собернулся к Крейстину. На тонких губах мальчика играла довольная улыбка, правильнее бы уже даже назвать её усмешкой. Архимаг проглотил готовые вырваться слова, закашлялся и пошёл дальше. Он ничего не видел. Он был погружён в свои мысли и осознал, что всё ещё находится в классе, только когда носок носу столкнулся с мастером Тиовальдом. Он остановился как вкопанный и подбирая слова, начал: "Хм, э-э, Очень, очень хорошая работа у ваших учеников, мастер Тибальт. Очень хорошие. Если вы не возражаете, я бы хотел переговорить с вами наедине. Думаю, мне не стоит покидать класс всего на минуту. Я уверен, что эти прекрасные молодые люди, антимода садариу детей улыбкой, способны позаниматься немного сами в ваше отсутствие. Архимаг хорошо понимал Гораздо более вероятно, что эти прекрасные молодые люди займутся игрой в шарики, рисованием на пергаментах и поливанием друг друга чернилами. Всего минуту вашего драгоценного времени мастер Тибальд пропел Антимодусу со всем возможным почтением. Хмурись, наставник вышел из класса и провёл Антимодуса в свои личные покои. Затем он захлопнул дверь и повернулся к Архимагу. "Ну что же?" прошептал он потораплиться. Антимоду почти слышал восторженный рёв в классной комнате. Мне бы хотелось переговорить с каждым учеником лично, если вы не против, задать каждому пару вопросов. При этих словах брови мастера Тибальда едва не покинули его лоб, так резко он их поднял, а затем встретились над выпуклыми глазами в гримасе подозрения. Никогда за все эти годы ни один архимаг не утруждал себя посещением класса, не говоря уже о личных разговорах с учениками. Мастер Тибальд мог сделать из этого только один вывод. Если конклав находит мою работу неудовлетворительной, начал он надменно. Напротив, они восхищены ею, поспешно сказал Антимодис. Это просто небольшое исследование, которое я провожу. Он взмахнул рукой. Изучение философских обоснований выбора молодых людей, проводить время за обучением в этом направлении. Мастер Тибальд фыркнул. Пожалуйста, направляйте их ко мне одного за другим, сказал Антимодис. Мастер Тибальц снова фыркнул, повернулся на каблуках и направился в класс, покачиваясь из стороны в сторону. Антимодас устроился в кресле, не задумался, что во имя гунитария он собирается говорить этим малолетним бандитам. На самом деле он хотел поговорить только с одним учеником, но он не решился снова выделить Райслина из всего класса. Архимаг всё ещё размышлял над этим, когда первый и старший ученик в школе вошёл в комнату, сconfуженной и растерянной. "Гордо, господин архимаг, Пробормотал ученик, неуклюже клянись. Итак, гордый мальчик мой, сказал Антимодис, не менее растерянный, но пытающийся скрыть это. Как же ты думаешь применять магию в своей жизни?